Глава 33. Черные автомобили въехали на аллею мемориального парка Форест -Лаун, миновали величественные ворота, достойные самого престижного замка. Кто бы мог подумать, что за решетками лежит кладбище. Здесь смерть не выглядела ни серьезной, ни патетической. Здесь не опускались на дно ямы, а совершали восхождение на склоны холмов. Речь идет, конечно же, не только о восхождении духовном, но и о восхождении социальном, так как говорили по секрету, что будто бы надо было заплатить миллион долларов, чтобы лежать рядом с такими кинематографическими знаменитостями, как Дуглас Фербенкс, Бастер Китон, Бет Дэвис, Текс Эйвери, Майкл Джексон и Элизабет Тейлор. «Неважно, это того стоит», — воскликнула Джоанна, прижимаясь лицом к тонированному стеклу лимузина. Лимузин двигался среди бескрайних ярко-зеленых газонов, изредка прерываемых купами тянущихся ввысь деревьев. Статуи и фонтаны свидетельствовали о том, что вы едете не по дикому полю, а по ухоженному парку. Тут и там возвышались мраморные мавзолеи, такие же вычурные, как и на обычных кладбищах, однако захоронения по большей части представляли собой надгробные плиты, окруженные ухоженным дерном. «Место, о котором можно только мечтать». «Смотри, здесь представлены все крупные кинокомпании. Universal, Дисней, Warner Brothers». «Занятно. Стало быть, с трупом. Кажется, что они все еще ходят на работу». Джоанна повернулась к Энни, съежившейся в глубине салона, хотела было ответить, но только пожала плечами. Энни бросила на нее разъяренный взгляд. «Накопи денег, Джоанна, и купи здесь себе место. Если хорошо поторговаться, то в могиле могут и телефон установить». «Энни, ты начинаешь злиться, потому что мне больно». Из всех приглашенных отдать последние почести кошелке Виутон, Энни, несомненно, была единственным человеком, сознававшим, что направляется на похороны, а не на светское мероприятие. Когда вереница автомобилей остановилась, не заметила бригаду рабочих с лопатами, кирками и секаторами, занимавшихся делом. ей вспомнилось, как однажды кошелка Виютон сделала признание. «Утеночек, я до того сноб, что доставил себе удовольствие, купив место под захоронение в мемориальном парке Форестлаун», — сказала она своим гнусавым голосом. «Это сожрало мои сбережения, но я не колебалась. Понимаешь, при жизни у меня не было денег, чтобы держать садовника, а теперь...» «Мне на веки вечные обеспечена целая бригада. Здорово все рассчитано, а?» Тогда и не ответила ей, что самое главное — это осуществить свои желания. Кошелка добавила. «И опровергнуть расхожие истины, синичка моя. Деньги с собой в могилу не унесешь. Этот гнетущий приговор я слышу уже 24 года. Так вот, берусь доказать обратное. Я унесу свои деньги с собой в могилу. Ведь как только я уплачу по счету, у меня останется ноль долларов. Тогда они посмеялись. Зная о том, что с скупердяйкой, она считала скупость положительным качеством, кошелка Виютон поощряла, даже подпитывала это мнение. Вот только, козочка моя, будь уверена, я буду покоиться на подобающем мне месте. Я играю только роли второго плана и не хочу досаждать коллегам на кладбище. Звезды и загробом остаются надменными». Поэтому я договорилась насчет правильного скромного уголка. А еще я потребовала в завещании, чтобы на моих похоронах гроб выставили за полчаса до погребения. Не поняла. Роли второго плана, куколка, второго плана. Я все время жила в тревоге, как бы со мной не расторгли контракт, так что на протяжении всей жизни я всюду пребывала на полчаса раньше». Участники траурной церемонии вышли из машин и собрались вокруг могилы. Гроб действительно выставили за полчаса. Стоявшее в зените солнце давило почти физически. Среди деревьев, делая порхали глухие к людским скорбям птицы, священник провел поминальную службу по табате Кер. Что тут можно было сказать? Она сама подготовила это, так как памятник себе вояла всю жизнь. Энни полагала, что Табата Кер всегда была никем иным, как созданным ею персонажем, Кошелкой Виютон. Не более того. И не менее. Неизменная героиня собственной жизни. Этот персонаж поглотил ее личность. «Для чего мы были разными?» — подумала Энни. «Она, наполненная до краев, я изрешеченная». Кошелка Виютон смело являла себя миру, как кошелка Виютон. Я же... Устраиваю сцены, стушевываюсь, убегаю. Я запуталась. Не знаю нигде мое место, никто я такая. И так впервые Энни не отреклась от себя. Она спрашивала себя, что если она не права? Конечно, собственная податливость тревожила ее, но она также обогащала ее жизнь, делала ее интересной, неожиданной и непредсказуемой. Во время церемонии на нее откровенно глазели. Каждый пытался вызнать, что она чувствует, скрываясь за очками и черным шарфом. За ее лечением пристально следили. Внезапное прекращение курса лечения обсуждалось на все лады. Некоторые толковали это как врачебную неудачу, которую клиника пытается скрыть. Другие напоминали о взбалмошенном характере Энни, которая и в больничной палате, и на съемочной площадке отличалась своими причудами. А те, кто неотрывно смотрел трансляцию в интернете, Догадались об между нею и санитаром, о связи, которую Энни будет отстаивать. Однако истина была равно удалена от этих гипотез. Итона арестовали на месте преступления после ограбления больничной аптеки. Короткое расследование показало, что он уже давно ловко таскал различные препараты для собственных нужд. Суд приговорил его к пяти месяцам тюремного заключения Без права на досрочное освобождение. Когда одурманенная лекарствами Энни пришла в себя настолько, чтобы осознать, что произошло на самом деле, она потребовала, чтобы ее выписали из клиники. В качестве первого ответа на ее нарекания постановочная часть запустила повтор репортажей, снятых в предыдущие дни. Встречи проходили бурно. Перед Джоанной предстала новая Энни, настроенная по-боевому, твердо решившая, что никому не позволит управлять собой. Когда Энни пригрозила Джоанне, что обнародует тот факт, что та без ее ведома подписала контракт с клиникой и телевизионным каналом, запаниковавшая Акула тотчас договорилась, чтобы клиентку выписали из клиники. Перейдя к нормальной жизни, Энни вернулась в свой дом. Хотя она и допускала, что медицинская помощь способствовала дезинтоксикации организма, Она отказывалась возобновить контакты. Смерть кошелки Виэтон вытащила ее из логова. Организовывая этот выход, Джоанна попыталась вернуть утраченные позиции. Поступала она не только в качестве пресс-секретаря Энни. Было известно, что именно она в обход известного агентства, которое представляло кинозвезду, навязывала ей проекты. Священник закончил надгробную речь. От толпы отделился мужчина в черном костюме, собиравшийся зачитать текст. не глазам своим не поверила. Это был Дэвид, еще более смазливый, чем обычно, задыхавшийся от переполнявших его чувств. Под тем предлогом, что он играл внука героини в фильме «Девушка в красных очках», он обращался к кошелке тон, как если бы Тай на самом деле приходилась ему бабушкой. Однако и не была тому свидетелем – Старая актриса вовсе не подружилась с Дэвидом на съемках. «Сволочь!» – процедила она сквозь зубы. Джоанна тихо сказала ей, «Дорогая, этот эпизод церемонии мог бы тебе понравиться, однако ты по привычке отвергла его». Дэвид не был с ней близко знаком, а она считала его пошлым и слащавым. Она даже сказала, «Мне при моем диабете и уровне сахара противопоказано водиться с этим мальчиком». Текст ему написал Питер Мерфи, один из лучших голливудских авторов. Энни прислушалась. Действительно, текст был остроумным, веселым, проникнутым чувством. Маленький шедевр. Это до канала, Энни. Не заботясь о приличиях, она повернулась и стремительно направилась к своему автомобилю. Цвет Голливуда с удивлением переглядывался. Дэвид, сообразив, что перестал быть объектом всеобщего внимания, оторвался от бумажки с текстом, посмотрел, что же происходит, и увидел, как Энни в сердцах захлопывает дверцу своего лимузина. Делая вид, что не понимает происходящего, он наморщил лоб, как это делал Джеймс Дин в картине «К востоку от рая», а затем, выпив ангельские губки, возобновил чтение. Они ехали уже 45 минут, но ни Джоанна, ни Энни не промолвили ни слова. Энни дала шоферу адрес, но Джанна не расслышала. Она гадала, как завязать разговор с девушкой, всецело погруженной в свои мысли. Зная, какую искреннюю любовь Энни питала к усопшей, она рискнула вступить с этой ноты. «Какой сногсшибательный путь проделал это! Табата -кер, ты представляешь? Все средства массовой информации освещали ее похороны. Она давно уже стала олицетворением Голливуда». Хотя и никак не реагировала на сказанное, джонна чувствовала, что та ее слушает, а потому продолжила. В этом ремесле главное, это подольше удержаться на плаву. Ни за что не поверю, что если бы Табата Кер скончалась двадцать лет назад и оказали бы такие почести и не нарушила свое молчание. Однако не так уж это и ценно, что это известность. Сегодня считается, что слава — это лучший гонорар. Если ты знаменит, то получаешь новые контракты, а не прозибаешь в тени. Какой ценой, Джанна? Какой ценой? За это приходится слишком дорого платить. Мы отражаемся в зеркалах, но при этом оказываемся в их власти. Кошелка Вьюетон ради славы принесла в жертву Табатукер. Кер. В ней все было выставлено на показ. Лицо перекроено, реплики просчитаны. Одежда утрирована, плюс цинизм, ковбой за булдыги и сверхплотный график в угоду карьере. Своего у нее ничего не осталось. Даже свою смерть она обставила в расчете на грядущее поколение. Нелепо. Джоанна выразила искреннее удивление. «А я думала, что ты ее любила». И не вздохнула. «Любила». Я ею восхищалась, завидовала ей. Я верила, что она нашла способ избавиться от страданий. Вот оно как. Что я любила в ней? Так это ту девчонку, которая не заносилась высоко и которая создала такой забавный персонаж. Время от времени под маской можно было различить эту девочку. Она потешалась над собственным номером. Тем не менее, она охотно взорвала бы решетку своей тюрьмы. Постой, кстати, о тюрьме. Лимузин остановился в Ланкастере перед исправительным учреждением, где отбывал свой срок Итан. На парковку въехали два автобуса с детьми, прибывшими навестить своих отцов. Энни вышла из лимузина. Когда она ступила на асфальт, подростки ее узнали и восторженно зааплодировали. Они были рады, что голливудская звезда оказалась в сходной с ними ситуации. Она приветливо помахала им рукой и нагнулась к Джуанне. «Возвращайся домой на машине, я вызову такси». «Спасибо. Нам надо поговорить о проектах, о сценариях, которые я тебе принесла». «Итан ждет». Энни ускорила шаг, сдернула траурный шарф, подходя к металлическим воротам. Перед тем, как войти, она высыпала содержимое своей сумочки в урну. Упаковки таблеток присоединились к скомканной промасленной бумаге. Они с Итаном поклялись друг к другу, что воспользуются этим затворничеством, чтобы избавиться от зависимости, отделаться от любых препаратов, наркотиков и лекарств. «Хорошо, пусть будет тюрьма, но никакой химии», заявила тогда Энни. Когда через 15 минут она увидела сквозь стекло, как в комнату для свиданий вошел Итан, бледный, трясущийся, с покрасневшими веками, растерянный, постаревший лет на 10, с трудом волочившие ноги, то поняла, что в этом деле преуспела больше, чем он».